По пути, вспомнив, что и понятия не имеет, где она живет, Елисей направил коня домой. Там выяснилось, что Мария куда-то скакала, так что пришлось усаживать в повозку бабку Радмилу и использовать ее вместо проводника. Как потом выяснилось, сделал Елисей это очень правильно. Увидев у своих ворот повозку с механизмом, Елизавета насторожилась, а когда услышала, что эта маслобойка сделана специально для нее, вскинулась так, что Елисей невольно попятился. «Не дури!» — рявкнула бабка, пристукнув клюкой. прибери Гонорта, Парень старался, чтобы тебе помочь, а ты тут ноздри раздуваешь, словно кобыла норовистая». «Так я же... так это же...» — начала лепетать Лизавета. Но бабка не дала ей договорить, жестко осадив. «Рот закрой!» — раскудахталась. Я его упросила. «Знаю, что с хлеба на лебеду перебиваешься, вот и упросила его махину эту сделать. Так что показывай, куда ставить, и смотри, как правильно ее пользовать». «Бабушка Радмила...» Со слезами на глазах начала всхлипывать женщина, но бабка скомандовала не хуже армейского старшины. «Я сказала, рот закрой место покажи. Потом слезы лить будешь. До ворота-то раствори курица!» — рявкнула она окончательно растерявшейся вдове. «Вот ведь бестолковая, прости господи, совсем разум растеряла». Елизавета проворно распахнула створки, и Елисей загнал повозку на подворье. Выгрузив механизм в сарай, он быстро провел инструктаж по пользованию — И, попрощавшись, начал выводить свой выезд на улицу. «А сколько же мне денег за пользование просить?» — выскочила следом за ним вдова. «Да сколько захочешь», — растерялся Елисей, но потом, вспомнив, что она может оказаться неграмотной, добавил. «Назначай также полушку. Тогда те, кто к тебе ближе, к тебе и ходить станут. Чего за одну цену вдаль ноги бить?» И верно обрадовалась вдова. Разделив таким образом рынок, Елисей попрощался — и, усевшись на козла, тряхнул поводьями. Привезя бабку домой, он распряг коня и, потирая разнывшийся бок, устало спросил, присев рядом с ней у крыльца. «Чего это Лизавета так вскинулась-то? Чего я не так сделал?» «Так она, дуреха, решила, что ты замахинутую с нее лаской плату потребуешь. Она рода казачьего старого, ей о таком и думать невместно. Да и детка о матери такое знать не потребно». — Да уж, никогда мужик бабу не поймет, — философски протянул парень. — Вот и делай после этого добро. Ты по делу, а тебя коромыслом по хребтине. В ответ Радмила звонко рассмеялась. — Не боись, казачок, — успокоившись, заверила бабка. — Ежели ты к бабе с добром да лаской, то она про и не вспомнит. — Ага, что под руку подвернется, тема, и отоварит. в тон я отозвался Елисей. — Ох, уморил, — снова расхохоталась бабка. — Молод ты еще, чтобы о таком судить. Вот влюбишься, тогда сам все поймешь. Любящее сердце оно само все наперед знает, и беду всегда чует. — А как быть, ежели без любви, ежели родители сами сговорились? — с интересом спросил Елисей. — А вот тут от двоих все зависит, — вздохнула бабка. — Это понятно, — кивнул парень, — но ведь если любви нет, то и семьи доброй уже быть не может. — Отчего ж, — покачала Радмила головой. Ежели молодые в уважении до да добре живут, то и любовь появится. Главное, чтобы друг дружки держались, до да заветы старые не забывали. Высунувшись из дома Мария, позвала их к столу, и разговор увял. После ужина парень вернулся к своим чертежам и просидел за ними до самой темноты. А утром, сбегав в комендатуру, попросил штабс-капитана отправить его чертежи с сопроводительной запиской на адрес лавки ювелиров. Иронично хмыкнув, комендант просто выдал ему подходящий конверт, велев написать адрес и оставить письмо у дежурного, сообщив ему, что это приказ коменданта. Дождавшись, когда парень закончен, штабс-капитан закурил и, выпустив длинную струю дыма, спросил. «Ты так и не помирился с Митей?» «А если мы не ссорился? Но с дураком я дело иметь не стану», жестко отрезал парень. «Да не дурак он», — вздохнул комендант. «Слишком экзальтированный романтичный, это да, но не дурак». Мой тебе совет, Елисей, помирись с ним. Знаю, что толк у тебя от него, как сказала молока, но у него библиотека с собой большая. Почти пять десятков книг разных, и тебе их прочесть было бы полезно. — А по механике там у него есть чего? — заинтересовался Елисей. — Вроде нет, — подумав, протянул комендант. — Тогда неинтересно, — отмахнулся парень и, попрощавшись, отправился отдавать письмо дежурному. В крепости он все-таки не усидел. Едва только бабка Радмила заявила, что швы уже можно снять, Елисей утром следующего дня умчался на охоту. Ему просто жизненно необходимо было сменить обстановку, хоть немножко побыть самим собой. Без постоянного прессинга, самоконтроля и фильтрации каждого слова. Ушел он пешком, прихватив с собой только гамак, веревки и колесо для перевозки добычи. С лошадью на охоту ходить в этих местах, себя к лагерю привязать. Сойдя с тропы, парень углубился в чащу и принялся подниматься на склон горы. Это были дикие, почти нехоженные места, где животные чувствовали себя хозяевами и человека почти не боялись. Через сутки пути Елисей нашел подходящий родник и принялся разбивать лагерь. Выкопав ямку, он натаскал хвороста и, подвесив гамак на дерево, отправился искать звериную тропу. Отойдя от своего бивака примерно на километр, Елисей принялся обходить окрестность по кругу. Искать водопой в местных лесах было бесполезно. Ручьев и родников на Кавказе всегда было более чем достаточно, так что искать нужно было именно звериную тропу. Нужное место он нашел часа через полтора. Присев над кучкой помета, парень на взгляд определил, что животное прошло здесь примерно часов шесть назад. А значит, здесь имело смысл ждать. Сойдя с тропы, Елисей выбрал подходящее место и принялся устраивать на дереве палати. Несколько жердей, срубленных в стороне от тропы, стали основой, а упругие ветви орешника были переплетены в помост. Но не успел парень закончить, как в кустах послышались знакомые звуки, и мелькнуло переливчатое оперение. Не удержавшись, Елисей медленно снял с плеча ружье и, выбрав момент, плавно спустил курок. Грохнуло, дробь хлестнула по кустам, и парень, подскочив, успел схватить подраненного фазана. Быстрым движением свернув птице шею, Елисей поспешил к своему лагерю. Пропитанием на пару дней он теперь был обеспечен. Спустив стушки кровь в родник, Елисей быстро щипал ее и, выпотрошив, начал разводить костер. Разрубив птицу пополам, он нарубил одну половинку кусками и, повесив над костром котелок, принялся варить суп. Крупа у него была с собой, а нужные травы, вроде черемши, он набрал недалеко от лагеря. Вторую половинку фазана он решил зажарить. Сухари и приправы были с собой в жестянке. Увлекшись, Елисей едва не пропустил момент, когда к лагерю подобрался молодой самец-шакала, привлеченный запахом крови. При разделке несколько капель попали на траву. С иронией поглядывая на животное, парень усмехнулся и, стараясь не делать резких движений, тихо проворчал. «Ну что, Анубисов, внучок, оголодал, что ли? Так не зима сейчас. Или охотится лень?» Зверь, словно прислушиваясь к его словам, склонил голову на бок, не сводя с парня внимательного, настороженного взгляда. чиши отсюда, балбес, не стану я тебя кормить, а то потом ты мне весь лагерь перевернешь в поисках вкусников. Вали отсюда!» Шакал постоял еще несколько секунд, а потом, развернувшись, бесшумно скрылся в кустах. Настроение парня после этого эпизода поднялось еще выше. Сварив супчик, поворачивая над углями куски птицы, Елисей не спеша поужинал и, подвесив над костром котелок для чая, принялся искать подходящую ветку, где можно будет оставить на завтра остатки супа. Накрыв котелок листом лопуха, он подвесил посудину на дерево и, устроившись поудобнее, принялся размышлять. То, что ему удалось уйти из крепости без приключений, было само по себе странным. Объявив кровную месть, горцы, по всем правилам, должны были взять все ворота под плотный контроль. А тут он ушел в лес среди белого дня, и никто даже не попытался его преследовать. Свернув в лес, Елисей несколько раз проверялся, но погони так и не заметил. Уже начало темнеть, когда парень прикрыл еще тлеющие угли срезанным дерном и, сунув ветки, на которых сидел под куст, поднялся на дерево, где висел его гамак. Закрепив оружие, Елисей перевесил кобуры с револьверами на грудь и, накрывшись одеялом, спокойно уснул. Было примерно четыре часа утра, когда он резко, словно от толчка, проснулся. Где-то рядом, метров в ста, звонко затявкал шакал. Не делая резких движений, Елисей осторожно повернулся на бок и, всматриваясь в темноту, принялся оглядывать крошечную полянку, на которой и организовал свой бивак. Спустя минут десять на ней появились четыре бесшумные тени. Обойдя и буквально обнюхав всю полянку, тени сместились к краю и после тихих перешептываний растворились в подлеске. «Похоже, нашли», — мрачно подумал парень, сжимая рукоять револьвера. «Вот только как? В темноте по следам? Хрень полная. Выходит, они все-таки шли за мной, но не по следу, а где-то рядом. А если так, то почему не стали стрелять? Чего проще подстрелить противника из засады? Ладно, утром буду с этим разбираться. До восхода еще часа полтора-два. Посплю пока». С этой мыслью, вернув револьвер в кобуру, Елисей снова задремал. Новый взрыв шакалево-тявка не заставил ее вздрогнуть и открыть глаза. «Такое впечатление, что этот звереныш решил рядом с моим лагерем себе логово устроить», — мелькнула мысль. И Елисей, внимательно осмотревшись, соскользнул с дерева, прихватив пожитки. Проскользнув к роднику, парень быстро справил свои житейские дела, и, забравшись поглубже в кусты, принялся ждать рассвета, жуя сухарь с куском жареной фазанятины. Едва только рассвело, Елисей выбрался из своего убежища и принялся искать след ночных гостей. Примерно помня, где они сошлись, он нашел исходную точку и двинулся по следу. Три часа неспешного движения, и он вышел к каменной осыпи, гравийным языком тянувшейся со склона к лесу. Похоже, когда-то здесь обрушился склон горы. Спрятавшись за стволом старой чинары, Елисей передвинул карабин и достал из сумки бинокль. Следы вели именно к этому языку, а следов ухода неизвестных с него не было. Он успел обойти осыпь по кругу. Это он сделал сразу, как только понял, куда ведут следы. Устроившись поудобнее, парень навел бинокль на склон и принялся изучать его буквально по сантиметру. Но с этой точки ничего интересного приметить не удалось. Опустив бинокль, парень задумчиво хмыкнул и, вздохнув, снова скользнул в подлесок. Обойдя осыпь справа, он снова взялся за бинокль. На этот раз парню повезло. Из тела горы торчал огромный валун, и прямо за ним Елисей заметил узкую трещину. Увидеть ее с другой точки было просто невозможно. Трещину закрывал сам валун. Елисей еще только собирался устроиться на долгое наблюдение, когда в трещине что-то мелькнуло, а потом на осыпь выбрался молодой горец с кожаным ведром в руках. «А ведь ты просто контрабандист, а не из моих кровников», еле слышно выдохнул парень, рассматривая неизвестного. Но раз вы на мой лагерь набрели, придется доводить дело до конца. Вам же вы, свидетели, не нужны, а тут у вас вполне возможно схрон. Блин, и гранат с собой нет. Я же на охоту ушел. скривился Елисей. Вот так всегда. Тут война, а я уставший. Похоже, придется брать их по одному. Да, так будет проще. Приняв решение, Елисей быстро убрал бинокль и снова скользнул в подлесок. Быстро обойдя осыпь, он добрался до очередного родника, который протекал метров в трехстах от языка, и, подумав, повесил карабин на ближайший сук. Оптика в этих местах вещь редкая и дорогая, так что прицел стоило поберечь. А самое главное, водоносу нужно было взять без шума, чтобы остальные не насторожились раньше времени. Вытащив из ножен кинжал, Елисей двинулся по едва заметной тропке, что шла вдоль родника. Похоже, этим местом контрабандисты пользовались регулярно. Шаги водоноса Елисей услышал раньше и плавно шагнул за ближайшее дерево. Горец неспешно двигался к осыпи, даже не делая попытки осматриваться. Подпустив его вплотную, Елисей бесшумно шагнул горцу навстречу и, не давая опомниться, всадил кинжал в горло. Выронив ведро, мужчина захрипел и, схватившись руками за рукоять кинжала, начал медленно оседать на землю. В два шага обойдя его, Елисей ухватил мужика за шкирку и, подсев, взвалил тело себе на спину. Тащить убитого по свежей траве означало оставить слишком явный след для того, кто отправится его искать. Отойдя ниже по течению родника метров на тридцать, Елисей сбросил тело прямо в русло и только здесь выдернул оружие из раны. Быстро обыскав труп, Елисей сбегал к месту стычки и, подхватив ведро, помчался с ним дальше по тропе. Нужно было найти место, где водонос набирал воду. Предположение парня, что контрабандисты регулярно используют это место для своих целей, подтвердилось. Русло родника было перекрыто крошечной запрудой, в которой они брали воду. В противном случае наполнить ведро можно было бы только черпая воду кружкой. Родник был совсем маленьким, а русло глубиной едва выше щиколотки, если войти в него. Парень едва успел прибрать за собой, когда на тропе снова послышались шаги. Моментально нырнув за раскидистый куст терновника, Елисей прикрыл клинок кинжала левым рукавом, чтобы он случайно не сверкнул на солнце. В этот раз все прошло так же тихо. Вот теперь нужно было сменить тактику. Избавившись от второго тела, Елисей тщательно протер клинок и, убрав его в ножны, побежал к осыпи. Пропажа двух контрабандистов не может не насторожить остальных, а значит, встречать их нужно у пещеры. Добравшись до Осыпи, Елисей достал оба револьвера и, держа край валуна на прицеле, двинулся вперед буквально по миллиметру, чтобы не столкнуть случайно какой-нибудь камень. Лезть в пещеру он не собирался. Там у контрабандистов было преимущество. Их зрение уже адаптировалось к темноте, а он будет словно крот, пока не проморгается. В общем, снова придется ждать. Присев на колено за валуном, парень вздохнул и мрачно покосился в синеющее небо. Рано или поздно оставшаяся парочка вылезет из своей норы. Но когда оно настанет, это время можно было только гадать. Вспомнив, как тяжело было лежать часами под палящим солнцем в прошлой жизни за речкой, Елисей грустно усмехнулся и, вздохнув, мысленно проворчал. «Блин, ни дня без приключений. Сходил на охоту, называется. Вылезли бы они уже. Я бы их быстренько шлепнул, трофеи собрал и на свою полянку». Так, мысленных ныче, он сидел за валуном, терпеливо дожидаясь появления противника. Спустя минут сорок послышался шорох, и из пещеры вылезли оба оставшихся контрабандиста. Изогнувшись, Елисей осторожно выглянул и, быстро оценив их, плавно поднялся на ноги. Оба мужика были в годах, но один чуть старше, с властными манерами и жестким лицом. По ухваткам сразу можно было понять, что в этой команде он старший. Сделав глубокий вздох, Елисей, шагнув в сторону, сделал три выстрела. Мужик помладше рухнул, словив две пули в грудь. Главный, получив пулю в правое плечо и вскрикнув, упал на колени. Подскочив к нему, Елисей быстро обыскал его и, избавив от всего, что нашлось в поясе, глянищих сапог и за пазухой, связал раненого его же собственным поясом. Устало выпрямился. От всей этой беготни у него снова разболелся бок. Чуть подумав, парень подобрал камень размером с кулак и, примерившись, швырнул в трещину. Простучав по стене, камень упал на пол пещеры, но больше оттуда никаких звуков не послышалось. «Это ты у родника костер разводил вчера?» — хрипло спросил раненый, разглядывая парня. Говорил он с гортанным акцентом, но очень даже грамотно. Кивнув, Елисей оглянулся на него и, не рассчитывая на ответ, спросил. «Вас четверо было?» Да". «Я, мой брат и двое его сыновей», — вздохнул мужик. «Где они?» Елисей только покачал головой. «Зачем? Мы же ушли», — скрипнув зубами, спросил контрабандист. «Вы бы вернулись», — пожал парень плечами. «Ты знаешь эту игру. Или я, или вы. Скажешь, это не так?» «Так», — нехотя признал горец. «Тогда делай, что собирался, и хватит говорить». «Есть о чем попросить», — подумав, спросил Елисей, которому этот странный горец почему-то импонировал. «А ты сделаешь?» — иронично усмехнулся Горец. «Сделаю», — коротко кивнул парень. «Там в пещере у дальней стены два тюка с тканями, под ними в земле ящик. В нем деньги. Не бумага, которую ваш царь раздает всем, а настоящие деньги. Золото. Половину возьми себе, а вторую половину отдай моей семье. Это все. Так что, сделаешь?» «Где найти твою семью?» — уточнил Елисей. «Пять вздохнул Горец и быстро описал, где именно имеет дом. «А теперь сделай все быстро!» — закончил он, прикрыв глаза. «Я могу дать тебе совершить последний намаз», — предложил парень. «Теперь я верю, что ты все сделаешь», — растерянно улыбнулся Горец. Чтобы обыскать пещеру, пришлось долго и нудно вытаскивать из нее все, что там было сложно. А натаскали контрабандисты туда много. Нашли сиролоны, ткани, и ковры персидские, а самое главное – мешочки с гашишем. Едва увидев эту гадость, Елисей скривился так, что чуть мышцы на лице не заклинило. Наркотики наркоманов он всегда терпеть не мог. И в прошлой жизни, и теперь. Был у него за речкой случай, после которого он воспринимал всех торчков только негативно. Вытащив очередной ящик с наркотой, Елисей выпрямился, потирая ноющий бок. Все эти побегушки короткие стычки отзывались тянущей болью, но швы не разошлись. Глядя на ящик, он с ненавистью проворчал. Теперь понятно, откуда у него золото взялось. Похоже, правильно я их кончил. Они этой дрянью сотни сгубили, еще неизвестно, сколько уничтожили бы. Добравшись до пола в том месте, где главарь указал схрон, Елисей кинжалом взрыхлил землю и, горстями отбросив ее в сторону, достал из ямки жестянку, обернутую промасленной тканью. Размотав тряпку, парень ногтями подцепил край крышки и, подняв ее, удивленно присвистнул. Коробка была размером примерно 50 на 30 сантиметров и толщиной около десяти. Прикинув на глаз количество червонцев в коробке, парень почесал в затылке, растерянно охнув. Тысяч семьдесят выходит. Ладно, с этим понятно. А вот что с нормальным товаром теперь делать? Так, думай, голова, шапку куплю. То, что охоту придется бросить, Елисей уже понял. Но как подогнать сюда повозку? Тащить это все на себе в крепость, а потом везти в город он не собирался. Если уж продавать, то не самому, а через кого-то. А значит, нужно сделать так, чтобы вся эта куча оказалась в Пятигорске, минуя крепость. Там у него были Изи и Митрич, которые помогут найти нормального купца. Убедившись, что обыскал всю пещеру, Елисей, чуть подумав, вынул из ружья шомпол отрубив от сухой ветки кусок, сильными ударами измочалил один ее конец. Оторвав от рогожи кусок, он намотал его на этот импровизированный факел и, запалив его, вернулся в пещеру. Двигаясь по пещере от края к краю, он по сантиметру изучал ее пол. Главарь пользовался этим схроном не один, а значит, кто-то мог тоже закопать тут свою долю. Так и вышло. Кожаный мешок, также завернутый в промасленную рогожу, весил примерно килограмма четыре и хранилось в нем серебро. А в самом дальнем углу Елисей нашел деревянную шкатулку, полную украшений с разными камнями. Вот теперь пещера раскрыла все свои тайны. Убедившись, что найдено все, парень принялся перетаскивать тюки с тканями обратно. Ящики с наркотиком он решил просто опустошить и убрать их с глаз в угол. Крепкая тара может еще пригодиться, а ее содержимое он решил просто бросить на осыпи. Закончив, Елисей тяжело вздохнул и, покосившись в небо, устало присел. Возвращаться на полянку не имело смысла. У контрабандистов тут все было устроено для отдыха, так что переночевать можно было и тут. Вспомнив, что кроме сухарей у него из еды ничего не осталось, парень тихо выругался и принялся заряжать ружье, которое использовал вместо дробовика. Его карабин для охоты на дичь не подходил. Только на крупных копытных. А вот вместо дробовика он принес с собой капсюльное ружье. Одно из тех, что взял трофеем в лагере османов. Неудобно, да груз лишний, но и штуцер на фазанов не поохотишься, а с глоткостволом тот же кабан запросто может уйти. В этом плане карабин был гораздо надежнее. К тому же не стоило забывать и про кровников. В случае с тычкой быстрая перезарядка карабина могла спасти ему жизнь. Ну и еще один выстрел всегда не лишний, особенно в лесном бою. Отойдя от осыпи метров на триста, Елисей наткнулся на фазанью стаю и одним выстрелом сбил сразу двух птиц. Отнеся добычу к роднику, парень быстро разделал тушки и уже собрался уходить, когда из кустов высунулась любопытная шакали «Учуял, пройдоха!» — усмехнулся парень и, чуть подумав, бросил на траву потроха и головы, которые собирался отправить в русло родника. Вода отнесла бы это все подальше, уничтожая последние следы, но и так тоже было неплохо. Оставив зверя лакомиться, Елисей вернулся в пещеру и принялся кошеварить. Разведенный у выхода костерок скрывался природными изгибами, а легкий дым развеивался ветерком над самым валуном. Так что заметить его можно было только по запаху или случайно. Поужинав, Елисей завалился на лежанку, собранную из жердей, и покрытую старой кошмой, и, поглядывая на выход, задумался. Размышления парня были просты и понятны. Нужно было как-то извернуться и незаметно пригнать в эти места свою телегу. Благодаря новой подвеске проходимость у нее была неплохой. Так что нужно было просто найти место, где она пройдет. Потом загрузить всю добычу и ехать в Пятигорск. И делать это все нужно одному. Привлекать к делу кого-то означает вызвать кучу ненужных вопросов. Придется побегать. Вздохнул Елисей, повернувшись на бок, спокойно уснул. Проснулся парень от яростного щебета птиц, которые что-то делили рядом с трещиной. Тихо выругавшись, Елисей поднялся и, собрав вещи, отправился в дорогу. Дойдя до родника, он справил все утренние дела и, жуя на ходу, отправился дальше. Сам родник для телеги препятствием не будет, а вот лес и густой подлесок были практически непроходимы. Тут только пешком. Мрачно выругавшись, Елисей начал двигаться широким зигзагом, ища подходящие для проезда места. Так он шел до самого вечера, помечая кинжалом дорогу до Осыпи. Затесы на деревьях, парень старался делать так, чтобы они находились на уровне, вытянутой над головой руки. Так меньше шансов, что их заметят. К тому времени, когда окончательно стемнело, он успел пройти примерно четвертую часть пути до крепости. Поиск отнимал много времени и сил. Устроившись на дереве в гамаке, Елисей спокойно выспался и на ходу, жуя куски жареной фазанятины, двинулся дальше. Спустя трое суток он вышел на опушку леса и, увидев стены крепости, устало усмехнулся. Одно дело было сделано. Теперь требовалось как-то подать весточку Марье. Девчонка хоть и тихая, но стержень имеет, а значит, по его просьбе, сумеет удержать язычок за зубами. К тому же она и без того близко общается только со своей бабкой, сторонясь остальных. Припомнив, куда именно она выгоняет свою пеструху, Елисей по краю леса добрался до ворот и затаился в кустах. Стадо, принадлежавшее обитателям крепости, паслось неподалеку. Коровы, животные умные, и вполне могут вечером сами возвращаться в свое стойло, но пастух при стаде присутствовал. Пожилой мужик с длинной седой бородой и веревочным кнутом сидел в тени смоковницы, вырезая что-то из куска деревяшки. За своей пеструхой Марья всегда приходила сама. Елисей не очень понимал причину такой привязанности девушки к животному, но, как говорится, у каждого свой февраль. Марью он заметил к вечеру, когда пастух принялся сгонять коров в кучу, чтобы гнать в крепость. Быстро пройдя по лугу, девушка лихо свистнула, и старая корова, замычав в ответ, поспешила к хозяйке. «Блин, не хуже собаки», — откликается, — удивленно проворчал Елисей, вылезая из кустов и негромко окликая девушку. Увидев его в лохматом комбинезоне, Марья сначала испуганно ахнула, но потом, узнав, растерянно улыбнулась. Ну, чисто леший. Чуть сердце со страху не оборвалось. Так и задумано, кивнул Елисей и, оглядевшись, попросил. «Мария, просьба к тебе есть. Быстро вернись домой, запряги в мою телегу коней. Потом выгони ее сюда, Я буду ждать». «А сам чего?» — не поняла девушка. «Не надо, чтобы меня видели. Сама знаешь, у меня кровники объявились, а уехать нужно. В город мне надо». «Что, так и поедешь?» — удивилась Мария. «Верно». В комнате моей одежи моя висит, в которой я по делам езжу. Ее тоже в повозку кинь. И поесть в дорогу чего собери. Только быстро, пока ворота не закрыли». «Успею», — решительно кивнула девушка и, ласково хлопнув корову по крупу, скомандовала. «Шевелись, волчья сыть». Пеструха, тряхнув головой, спокойно зашагала к воротам, а Мария, не обращая на нее внимания, бегом поспешила домой. Спустя сорок минут она выехала на повозке и направила ее на луг. Дождавшись, когда транспорт окажется рядом, Елисей одним стремительным прыжком оказался в кузове и, упав на пол, велел. В лес сверни, останови, там уж я сам». «Когда тебя обратно ждать?» — не поворачиваясь тихо спросила девушка. «Седмицы через две-три. Дела сделаю, до гостинцев куплю и вернусь», — усмехнулся парень, про себя подумав. «Блин, настоящая боевая подруга. Ни одного вопроса не по делу. Да еще и держится так, словно одна едет». В воротах никто вопросов не задавал, — спросил он на всякий случай. «Нет, солдаты глянули только и все, но солдаты новые с пополнения, так что никто ничего и не приметил», — улыбнулась девушка, натягивая поводья. «Добро, сейчас я крепости объеду и у вторых ворот тебя высажу», — буркнул Елисей, перебираясь на козлы. «Не надо», — решительно тряхнула девушка головой. «Я тут словно невидимка, никому не интересно, куда хожу и что делаю». В голосе Марии прозвучала обида, но она, быстро справившись с собой, едва заметно улыбнулась. «Я домой проберусь, никто и не поймет, что уходила». «Зря ты так, Машенька?» — вздохнул Елисей. «В том, что с тобой случилось, твоей вины нет. То беда твоя, а не вина. А вина — это тех, кто должен был за тобой присматривать». «Спасибо», — еле слышно выдохнула девушка, поджимая подрагивающие губы. «Так меня только батя называл». Соскользнув с повозки, она бегом понеслась вдоль опушки крепости. Проводив ее взглядом, Елисей быстро проверил упряжь и, взяв коней под уздцы, повел их вглубь леса. Путь до осыпи занял у него почти четверть суток. Елисей уже трижды проклял свою затею, но продолжал идти. Раз уж взялся за дело, значит, нужно довести его до конца. Радовало в этой ситуации только то, что Марья уложила ему в мешок провизии столько, что можно было неделю роту кормить. Добравшись до Осыпи, парень подогнал повозку так, чтобы удобно было ее загружать, и принялся распрягать коней. Стреножив их, он прошел в пещеру и, убедившись, что пока его не было, тут ничего не изменилось, облегченно вздохнул. Про количественный состав банды он у спросить попросту забыл, и теперь мучился, ожидая, что остатки банды явятся сюда и вывезут его добычу. Благо, самое ценное он перепрятал в лесу. Утром, быстро перекусив, Елисей занялся погрузкой добра. Убедившись, что вытащил из пещеры все, он снова взял коней под узцы и двинулся в сторону тракта. Уходя от крепости в сторону, он добрался до дороги и, наконец, усевшись на козла, тряхнул поводьями. Кони прибавили шагу, и повозка легко покатила в сторону города. Убедившись, что все идет как задумано, а груз не вываливается, Елисей занялся своей амуницией. Требовалось привести себя в порядок. Мария, кроме всего прочего, уложила в мешок его перевесть с ножами. Точнее, она собрала все, что было навешено на одежду, в которой Елисей ездил в город. Там была и перевесть с ножами, и кобуры с револьверами, и подсумки с патронами ко всему оружию. Так что теперь, трясясь в повозке, Елисей переодевался, стараясь не вывалиться из нее на ходу. Проверив оружие и убедившись, что все на месте и заряжено, устроился на козлах поудобнее. Спустя еще сутки его повозка вкатилась на знакомое подворье, и Изи с интересом заглядывая в кузов, весело улыбаясь, спросил. «Это что-то новенькое, или я чего-то не знаю?» «Не знаешь», — усмехнулся парень. «Это добыча, и нам с тобой предстоит ее выгодно сбыть». «И что там?» — насторожился Бугай. «Ковры и ткани, в общем, все то, что таскают через границу из Персии контрабандисты. Скажу сразу, кое-что я хочу оставить себе. Да и вы с Митричем тоже можете отобрать, что понравится». «А что тогда продавать будешь?» — поддел его Изя. «Там всем хватит», — отмахнулся парень, распорягая коней. «Что делать собираешься?» — не сдержал Изи любопытства. «Ты мое письмо получил?» — на всякий случай уточнил Елисей. «Получил, только не понял, что это за мухобойку ты там нарисовал», — рассмеялся здоровяк. «Это будет женское оружие», — пояснил Елисей, загадочно улыбаясь. — Что это ты, брат, странное в этот раз задумал? — протянул Митрич, оглаживая бороду. — Ну, сам, по сути, разве же это калибр? У куста ветви толще, а пуля? Да разве же это пуля? Ну, как есть мухобойка, прости, господи! — скривился он, отбросив пробный ствол. К слову, калибру у этого пробника был миллиметров восемь. — Митрич, ты мне веришь? — спросил Елисей, забирая со стола небрежно брошенный ствол. — А то ты не знаешь, — фыркнул мастер. — Верю, конечно. Тогда поверь на слово, что пули этого калибра станет убивать ничуть не хуже, чем те, что в моем револьвере. Все подсчитано. Сам знаешь, что математика наука точная, — подпустил парень важности. — И кто ж тебе это посчитал? — удивился кузнец. — Есть в крепости умник один, и вот я ему задачку и задал. Он и считал. Естественно, Елисей выкручивался, но проверить его слова мастера не могли. К тому же у парня в их среде давно уже имелся серьезный авторитет. И они оба знали, если Елисей сказал, что придуманная им штука должна работать, значит, так оно и есть. И если механизм давал сбой, то проблема была не в нем, а в изготовителе. Что-то где-то было сделано неправильно. Так было и с мясорубкой, и с волшебным фонарем. Изи, наконец, сделал нужный механизм и опробовал его на своих домашних. Восторгом не было предела, хотя вроде ничего особенного. Фонарь крутился, и на картинке летела птичка. Десяток таких игрушек разлетелся быстрее, чем их успевали ставить на прилавок. Уже даже очередь на них появилась. Так же было и с мясорубками. Рестораторы и содержатели трактиров быстро поняли, что благодаря этому механизму их кухня сильно разнообразится, и принялись раскупать их. Елисей, припомнив несколько рецептов, где используется фарш, внес их в описание мясорубки, которая выдавалась вместе с самим механизмом. В общем, дела шли весьма неплохо. Поэтому, когда парень решительно заявил, что оружие такого калибра будет не менее смертоносно, чем то, к которому привыкли местные жители, мастера крепко задумались. Сжав борду в кулаке, Митрич крякнул и, махнув рукой, со вздохом проворчал. — Тебе решать, Елисей. Не было такого, чтоб ты промахнулся. Делай отлив, кизя. Пробовать станем. — Так готовы уже, — равнодушно пожал плечами Бугай. — Там и работать на пару дней было. — Признавайся, бугай, дурной. Сколько комплектов уже отлить успел? С улыбкой потребовал Елиси отчета. — Да как обычно, пять штук, — отмахнул Сизи. И гильзы уже отлиты. Ты лучше бы чего интересного предложил, а то все одно и то же, только размер махонький. — Ты еще благодарить меня за те размеры станешь, — пророчески поведал парень. Оружие скрытого ношения всегда в цене было, а тут еще и многозарядное. Про жилетные пистолеты вспомни. Как думаешь, народу подобное интересно, особенно кто часто в поездках бывает? — Ай, верно, — подумав удивленно протянул Митрич. — А сам ты от такого револьвера для дочки своей откажешься? Особенно теперь, когда знаешь, что даже благородных девок иногда прям под городом воруют. — Уел! — мрачно кивнул кузнец. — Да и тебе, Изя, в доме пара-тройка таких револьверов не помешают. — Так у меня обычные есть, — развел руками здоровяк. — И кто, кроме тебя, из них стрелять может, — поддел его Елисей. — Или ты хочешь, чтобы дедушке после первого же выстрела руку повредила? Ведь из тех револьверов без вреда для себя только опытные люди стрелять могут, да мы с вами. Опять уел, — констатировал Митрич. Добре. Пробовать станем. Так чего там пробовать? Собрать, да враг идти, стрелять, — тут же заявил Изя, направляясь к двери. Сняв с гвоздя сумку, с которой пришел в мастерскую Митрича, ювелир вернулся к столу и принялся доставать из нее глухо звякавшие свертки. Вот, все готово. С довольным видом улыбнулся Бугай. — Осталось только стволы установить и собрать. — И стволы у меня готовы, — смущенно проворчал Митрич. — То есть вы, черти полосатые, хоть и не верили в мою задумку, а все одно все нужное сделали? — удивленно хмыкнул Елисей. — Так ведь знаем, что все одно потребуешь хоть пару штук собрать. Вот я и решил времени даром не терять. А стволы, ежели что, так и переплавить недолго, — усмехнулся кузнец. — Угу. Весьма содержательно поддержал его Изя. «А раз так, то чего стоим, кого ждем?» — не удержался Елисей. «Бегом собрали три штуки, а я пока патронов накручу для пробы». Все трое занялись делом. Спустя два часа полная сборка и подгонка трех револьверов были закончены. Изя, в лапе которого револьвер выглядел игрушкой, несколько раз для пробы щелкнул курком и, кивнув, заявил. «Механизм и вправду, как часы работает. Дельную штуку ты придумал». Погоди, вот когда отстреляем их, тогда и хвалить станешь. Ушел в суеверии Елисей, ловким движением загоняя пулю в очередную гильзу. Шестьдесят патронов для испытания было собрано. В том, что механизм будет работать, парень не сомневался. Больше всего его беспокоили стволы. Митрич бесспорно мастер своего дела, но он привык ковать стволы серьезного калибра, а тут, по местным понятиям, и вправду игрушки. Но, похоже, мастер не зря гордился своим умением. Во враге, где проводились испытания, все три ствола сделали по 20 выстрелов без осечек и каких-либо последствий. После первой же серии Изи и Митрич поспешили к мишеням, чтобы проверить результат, и были сильно удивлены. За 40 шагов эти мухобойки превращали толстые доски в измочальное решето. Обрезки доски испытатели взяли на подворье кузнеца. Вертя в руках одну мишень, Митрич долго хмыкал после чего, поставив ее на место, решительно зашагал к перезаряжавшему револьвер Елисею. «Ну что, убедился, что все работает?» — усмехнулся парень, уже догадываясь, что тот хочет спросить. «Еще как работает?» — кивнул кузнец с заметным удивлением. «Я это, Елисей, ты прости меня за сомнения, и я тут вот попросить хотел». Кузнец замялся, подыскивая слова. Дочки попросить хочешь?» — помог ему парень. «Ага». «Да ради бога!» — рассмеялся Елисей. По мне, чем вам лучше, тем лучше, скаламбурил он. Забирай, Изю заставим к этим револьверам по сотни гильз отлить каждому, сделаешь? повернулся он к бугаю. Да куда же я денусь? усмехнулся тот. Сегодня и начну, до темноты пару десятков всяк отолью. Делать уже привычное. Эх, Изя, как мастеру тебе цены нет, делно вздохнул Елисей. Да и человек ты хороший, а вот по жизни дурак дураком. Да я тебе сейчас, тут же вскинулся Бугай, но внезапно Митрич поддержал парня с усмешкой добавив. И вправду, словно не своего племени. Телок телком. Чего это вы обзываетесь? Надулся Бугай, переводя взгляд с одного приятеля на другого. А с того, друг мой, Изя, что давно уже пора привыкнуть. Ежели я сказал, что данный механизм нам будет полезен, значит так оно и есть. Или ты думаешь, что я стану ваше время и свои деньги на глупости всякие тратить? Нет, брат. — И время ваше, и материал для таких испытаний дорого стоят. Так что я, прежде чем что-то предложить, долго думаю и прикидываю. И раз уж сказано, надо делать, значит, к испытаниям нужно сделать все так, чтобы осталось только испытать. Понял? — Да понял я, понял, — вздохнул ювелир, остывая. — Тогда с тебя вся отливка. — Митрич, стволы на десяток револьверов катай. Два из этих трех я с собой увезу, в крепости покажу. Думаю, там их быстрее оценят. — О, к слову, — обрадовал Сизи. «Вернулся знакомец мой, про которого я тебе рассказывал. Хочет товар твой посмотреть». «А вот это добрая весть», — кивнул Елисей. «Вы себе подходящее отобрали?» «Так сразу, как ты позволил», — кивнул кузнец. «Дочка уже себе рубашку пошила, добрый шелк, и ковер в своей комнате повесила. Клайнс тебе просила за гостиниц. «На здоровье», — улыбнулся Елисей, припомнив, как были удивлены его приятели, когда он предложил им взять себе из добычи то, что им понравится. Себе он оставил рулон тонкого шелка на исподни и рулон плотного же шелка на рубашке. Одежда на нем просто горела. Особенно теперь, когда парень, наконец, избавился от последствий болезни и начал ударными темпами набирать вес и раздаваться в плечах и груди. Елисей все так же оставался поджарым, жилистым, но мышцы парня начали приобретать объем и рельеф. На гостинце он отрезал от каждой штуки тканей по нескольку аршин и придержал два ковра. Остальное они с Изи перетащили на склад, точнее в сарай, который ювелир использовал как склад. И вот теперь пришло время избавиться от всей этой рухляди. Заодно Елисей показал Изи и добытые украшения. Ювелир с первого взгляда узнал, что это работа восточных мастеров, безошибочно называя камни, использованные в них, и примерную цену. В итоге, после долгих раздумий, Изи под контролем деда предложил парню интересный вариант. Он брался переделать украшения так, чтобы они выглядели более изящно, сохранив при этом восточный колорит. Это должно было заметно поднять цену этих изделий, а продавать их, естественно, станут ювелиры сами. После недолгих раздумий Елисей согласился. Дед быстро составил оценку украшений и написал договор, в котором были указаны все оговоренные пункты. Такая щепетильность парня удивила, но Изи пояснил, что это скорее не для него, а для властей, которые могут начать задавать ненужные вопросы. Сообразив, что к чему, парень похвалил себя, что не стал тащить в город добытый гашиш, уничтожив его на месте. За такое тут можно было запросто на каторгу загреметь. Выполнил он и обещание, данное главарю контрабандистов. На следующий после приезда день он нашел указанный адрес и, вызвав к воротам теперь уже вдову, молча протянул ей мешок с золотом. Та сразу все поняла, едва заглянув в него. Глядя парню в глаза, женщина упавшим голосом еле слышно спросила. «Где его тело?» «Я похоронил. Его было не довести. Не знаю, что случилось, но когда я наткнулся на них, он уже умирал». «Все четверо?» — осторожно уточнила вдова. «Да». «Его могила далеко?» «В лесу. Я охотился, когда нашел их. Потом решил сразу приехать сюда». «Храни тебя, Аллах, казак. Ты сдержал слово». Кивнула вдова и, прижимая мешок к груди, медленно направилась в дом. Развернувшись, Елисей поспешил скрыться. В том, что он сказал ей не всю правду, парень виноватым себя не считал. Хватит и двух кланов-кровников, чтобы плодить их еще больше. Он и так постоянно ждал выстрела из-за каждого угла. В том, что горцы начнут охоту за его головой, Елисей даже не сомневался. Не те это люди, чтобы просто так бросаться подобными угрозами. К тому же это были кланы из непримиримых. В общем, для обратного пути стоило дождаться попутного каравана, чтобы не рисковать лишний раз головой. Вернувшись в город, приятели занялись делом. митрич отправился катать стволы, а Изи с Елисеем направились к купцу, которому они планировали продать ковры и ткани. Услышав о количестве и качестве товара, купец, пожилой дородный мужчина, старше среднего возраста, заметно оживился и тут же потребовал показать ему товар. Друзья привезли его на подворье, и купец, пощупав, помяв и даже понюхав предложенное, одобрительно кивнул. «Такие товары непростые люди возят. Откуда он у вас?» Хитро прищурившись, поинтересовался мужик, оценивающе поглядывая на Елисея. «Добыча моя!» — холодно отозвался парень, жестко глядя ему в глаза. «В лесу столкнулись. Я эту встречу пережил. Они нет». «И много их было?» — не держал купец любопытства. «А ты что, полицейский дознатчик?» — фыркнул парень. «Много лишних вопросов задаешь. Берешь или нет?» «Ну, вы же понимаете, что просто так я этот товар выставить не смогу», — зашел купец издалека. «Понятно», — презрительно скривился Елисей. «А ты говорил, что человек надежный?» — повернулся он к Изи. «Нет, уважаемый, так дело не пойдет. Или назови нормальную цену, или давай прощаться». В ответ купец только растерянный крякнул, не ожидая подобной отповеди. Спустя три недели караван втянулся в ворота крепости, и Елисей направил свою повозку к дому. Мария, увидев его, тихо ахнула и кинулась помогать распрягать коней. Улыбнувшись ей, парень ловко обтер коней пучками соломы и, заведя их под навес, велел. «Маш, ты беги в дом, стол освободи, лавку какую. Сейчас я туда всякое таскать стану, что из города привез». «Так много привез?» — послышался голос, и на крыльцо вышла бабка Радмила. «Нам хватит», — просмеялся Елисей, отбрасывая в сторону брезент, которым укрывал поклажу. С подарками он угадал. И ковры, и ткани пришлись женщинам по душе. Но самое большое оживление вызвало очередное зеркало, которое он достал из кучи тканей. Что не говори, а товар этот тут все еще был редкостью, доступный не каждой семье. Привез он и один волшебный фонарь. Вещь необычная, а значит интересная. Понятно, что покупать такой фонарь простые казаки не станут, а вот купить и офицеры должны заинтересоваться. Последним подарком стал револьвер. Достав из очередного свертка открытую кобуру с револьвером и ремень с нашитыми на него газырями под патроны, Елисей протянул все это Марье, велев, надень и возьми его в руку. Неужто сделал, ахнула Радмила, увидев оружие. Я же обещал, развел Елисей руками. Послушно затянув на пояс, Марья аккуратно вытащила из кобуры револьвер и, покрутив ее в руке, удивленно протянула. Удобный легкий, а как стрелять с него? Вот закончу с делами, сходим с тобой во враг, там и научу, пообещал парень. — И верно, Мария, нечего в крепости полить попусту. Сама знаешь, солдаты стрелять завсегда во враг ходят, — поддержал его Радмила. Но Елисей угодил, — продолжила бабка, повернувшись к парню. — Вот ж нечаяло, что вспомнишь. — Ты говорил же, задачка несложная, — отмахнулся парень. — Тут главное ствол, чтобы калибр поменьше был, остальное уже отработано. — Что дальше делать, думаешь? — помолчав, тихо спросила бабка. — Один раз получилось из крепости ускользнуть, а второй может и не получиться. Знаю, помрачнев кивнул Елисей. Есть одна мысль, но тут все как следует взвесить надо, да и разузнать кое-что. А что узнать ты хочешь, подумав, уточнила бабка. Ты для начала меня спроси, я тут почитаю все и всех знаю. Узнать хочу, что за второй клан в этом деле объявился. Но один понятно, а вот второй откуда? Так кто родственники, понимающе усмехнулась бабка. Кланы слабые, потому и пошли в набег вместе. Собрали самых ловких воинов и отправились, потому и два. И где их искать, — иронично уточнил Елисей. — А там же, в предгорье, в тех местах только два клана и обитают, — усмехнулась Радмила в ответ. — Их старые казаки все знают. А вот так вражду они в первый раз объявляют. Обычно не рисковали. Странно это. — Вот и я думаю, что странно, — вздохнул Елисей. — Хочешь первым ударить, — догадалась бабка. — Есть такая мысль, — задумчиво кивнул парень. — Ну, может, оно и верно, — помолчав, тихо вздохнула Радмила. Елисей, понимающе кивнул. Ему и самому не хотелось лишней крови, но эту игру затеял не он. Впрочем, ему одному было проще. Кивнув собственным мыслям, Елисей поворошил кучу тканей на столе и, махнув рукой, отправился к себе. «Похоже, пришло время вспомнить, что такое одиночный выход», — думал он, присаживаясь к столу. «Придется изобразить волка у овчарни. Думаю, через недельку регулярного отстрела они сами пощады попросят. Главное, из крепости тихо уйти» от размышлений его оторвал тихий стук в дверь. «Бабушка велела тебе к ней зайти рану показать», передала Марья, и, не дожидаясь ответа, исчезла. «Рану?» — проворчал парень, потирая снова занывший бок. «Да, рану посмотреть надо». Пройдя на бабкину половину, он скинул рубашку и, повернувшись к окну, позволил Радмиле осмотреть едва заживший шрам. Никак чего тяжелый таскал?» — сурово поинтересовалась бабка. «Было», — нехотя признался Елисей. От дурной!» — укоризно вздохнула бабка. «Так иначе никак было», — развел парень руками. «Ладно, присядь», — скомандовала бабка, доставая с полки склянку с какой-то мазью. Ловко обработав шрам, она задумчиво пожевала губами и, что-то еле слышно проворчав, взяла с той же полки шкатулку. Достав из нее рулон отбеленной тонкой холстины, которую тут применяли вместо бинтов, бабка все так же ловко перевязала его и, махнув рукой, посоветовала. «Не спеши с войной». — Дай зажить как следует. — И сам бы рад, да кто меня спрашивать станет, — вздохнул парень. — Не сегодня-завтра найдется у них стрелок, тогда мне совсем весело станет. — Нет, тут придется первым бить, так, чтобы, собственно, те не бояться начали. — А сумеешь? — спросила Радмила. — Придется суметь, — скривился Елисей. — Тут главное лишней крови избежать. Не хочу баб с детишками задеть. А то б я им своими гранатами такую веселую жизнь устроил, что они из дома бы боялись выходить. — А вот это ты правильно решил одобрила бабка. «Не нужно лишней крови, иначе это никогда не закончится». «А вот тут все от баб зависеть будет», — философски протянул Елисей. «Коль решат они, что не надо, тогда и сыновей правильно воспитают». «Это верно», — вздохнула в ответ бабка. Одевшись, Елисей вернулся в свою комнату и, присев к столу, снова вернулся к своим мыслям. А подумать ему было о чем. Просто реагировать на нападение было глупо. Раз пронесет, второе, а на третий может и не повезти. Значит, действительно нужно стать призраком и начать наводить ужас на противника. Хоть и говоря, что один в поле не воин, но тут, как известно, смотря какой воин и смотря в каком поле. Значит, нужно начинать серьезную подготовку. Достав лист бумаги, Елисей принялся составлять список того, что ему нужно для долгого выхода. Список получился солидным. Одному все унести было нереально. Отвлекаться на охоту и готовку в этом случае было нельзя. Раз уж решил стать призраком, то это значит не должно быть ни следов, ни крошек. Требовалось еще заказать подходящую обувь и обновить лохматый комбинезон. Старый уже выцвел и выделялся на фоне лесной зелени. Подумав и прикинув свои возможности, парень решил все дальнейшее время посвятить подготовке. Все остальное пока по боку, благо патронов и гранат у него было с запасом. Так и получилось. Со следующего дня Елисей ничем, кроме тренировок и подготовки, к выходу не занимался. Попросив Марию насушить ему сухарей и навялить мясо, он занялся амуницией. Содрав с комбинезона все выцветшие ленточки, он распорол по шву старый мешок и, нарвав свежей травы, принялся красить ткань. У сапожника парень заказал пару поршней, которые можно было надевать прямо на сапоги. На подошву он попросил пустить самую толстую кожу, которую только сапожник сможет найти в своих запасах. Такая обувь помогала скрыть следы. Трава под ней не ломалась, а пригибалась к земле, что помогало скрывать следы. Попутно, занимаясь всем этим, он попросил Марию собрать несколько травок, которые отбивали у собак нюх. Горцы обычно собак не держат, а вот у охотников толковые псы могут найтись. Так что эту возможность Елисей исключать не спешил. Так продолжалось полторы недели. Наконец, пройдясь по списку, Елисей убедился, что собрал все необходимое — и, вздохнув, начал укладывать все в вещмешок и переметные суммы. Выяснилось, что без коня все-таки не обойтись. Так что уходить из крепости придется с применением какой-нибудь хитрости. Припомнив, что казаки регулярно отправляются в патрули и разъезды, Елисей усмехнулся и отправился в комендатуру, где и формировались эти самые патрули. Узнав, когда и откуда утром уйдет очередной разъезд, парень вернулся домой и закончил сборы. За ужином, сообщив женщинам, что с рассветом уйдет, Елисей переждал залп мрачно обиженных взглядов и пожал плечами. «Сами знаете, ну, выхода нет. Или я их, или они меня...» «Собрался, значит», — вздохнула бабка и, поднявшись, прошла на свою половину. Спустя несколько минут она вернулась и, положив на стол изящную шкатулку размером с коробку из-под шоколадных конфет, пояснила. «Вот, собрала тут тебе. Ежели зацепит, будет и кровь чем унять, и рану перевязать». Благодарствую, бабушка Радмила, склонил парень голову. Утром, едва расцвело Елисей, уже был у ворот, дожидаясь разъезда. Казаки, увидев его, только понимающе смехались. Поздоровавшись, десяток выстроился в колонну подво и, едва ворота открылись, выехал на тракт. Держась в середине колонны, Елисей придерживал Буяна. Жеребец, то и дело, рвался вперед. Выбрав подходящее место, парень съехал с дороги и скрылся в кустах. Казаки, знавшие, зачем он с ними едет, сделали вид, что так и должно быть, и вскоре разъезд скрылся за поворотом. Спрыгнув с коня, Елисей взял Буяна под узцы и, не спеша, повел его в обход крепости. Торопиться теперь было некуда. Заодно парень решил проверить все места, где горцы могли бы устроить засаду. Недаром же он прихватил с собой из своего арсенала аж два десятка гранат и толстый моток тонкой к нити. Так, час за часом, километр за километром, он обходил периметр крепости, минируя растяжками все точки, где могли устроиться его кровники или просто вражеские наблюдатели. Гранаты он крепил на уровне вытянутых над головой рук. И животные не зацепит и площадь накрытия осколками больше. Убедившись, что все обнаруженные места проверены, Елисей сел верхом и шагом двинулся в сторону аула своих кровников. Теперь ему предстояло найти место для лагеря и начать планомерную разведку этого поселения. Требовалось знать все. Количество обитателей аула, количество боеспособных мужчин и так далее и тому подобное. Потом он планировал проделать все то же самое и во втором ауле. Если уж взялся решать проблему, то надо сделать это качественно. Самому потом тут жить. К вечеру он преодолел половину пути и, решив не торопить события, устроился на ночевку. С рассветом парень двинулся дальше. Часа через два, пересекая очередной ручей, Елисей нос к носу столкнулся с молодым подсвинком на водопое и, сам того не ожидая, выстрелил. «Твою мать! Захочешь, не повторишь!» — выдохнул парень, соскакивая с коня. Пуля из штуцера ударила кабанчика под лопатку, разорвав сердце. Зверь умер, не успев даже хрюкнуть. Елисей сам не ожидал такого результата. Он и стрелять-то не собирался. От неожиданности тело сработало быстрее головы. В итоге перед ним лежало килограммов пятьдесят прекрасного свежего мяса. Покачав головой, парень снял черкеску и, закатав рукава, взялся за дело. Бросить такую добычу он просто не мог. Привычно разделав тушу, Елисей нашел неподалеку подходящее место и принялся обустраивать лагерь. Для сохранности мяса требовалось засолить, закоптить или просто зажарить. Этим он и собирался заняться. В данной ситуации он мог только зажарить мясо так, что, разделав тушу, Елисей отправился собирать хворост. Аккуратно срезав дерн, парень выкопал ямку и развел огонь. Нарезав мякоти, Елисей нанизал ее на шкуренные ореховые прутья и занялся готовкой. Тихо ворча про себя, парень несколько часов перерабатывал добычу до самой темноты. К ночи от туши остались только шкуры и костяк. Убедившись, что справился, Елисей спустил вздох облегчения и, натянув гамак, завалился спать, подвесив мешок с шашлыком на дерево. Проснувшись, парень первым делом проверил оружие и, убедившись, что добытое мясо никуда не делось, начал собираться. К вечеру, выбравшись уже к знакомым местам, Елисей вернулся в лес и принялся искать место для лагеря. Отойдя от аула и тракта километров на восемь, парень нашел небольшой распадок и, осмотревшись, решил остановиться здесь. Место тихое и похоже нехоженое. Густые заросли кизила укрывали распадок со всех сторон. Оставить тут буяна можно было без опаски. Сильный, дрочливый жеребец легко отобьется и от волка и от любого другого хищника, а медведей в этих местах нет. Медведи водились выше, в предгорьях. Это было уже проверено.